Глава 20. Мы знакомимся с благодарностью Тча. Алертон сказал, что ему показалось, будто камень падает целый час. Он сразу понял, что не сможет спасти и себя, и Аму, поэтому бросил девушку Чаки и одновременно споткнулся и упал на землю рядом с троном. И это падение его спасло, потому что осколок камня упал таким образом, что под ним оставалось небольшое пространство в котором лежало его тело. У Пола было множество ушибов и порезов. Было сломано два ребра, растянута рука, но серьезных повреждений не было. Через час он смог сесть, и благодаря искусным действиям Бри, которому помогал местный жрец, очень хорошо разбиравшийся в медицине, сломанные ребра благополучно срослись. Но нервная система испытала серьезную нагрузку и несколько дней после этого несчастного случая Пол оставался больным. Тча — древний народ, и у них разработан кодекс, который покрывает как будто все возможные случаи, но некоторые законы, насчитывающие сотни лет, кажутся необыкновенными. Один из этих законов утверждает, что всякий человек, оказавший исключительную услугу Верховной Жрице, такую как спасение жизни или избавление от серьезного физического ущерба, обладает иммунитетом от любого наказания, которое он мог получить в прошлом, и все обвинения против него снимаются. Трибунал знал об этом законе и готов был действовать в соответствии с ним, однако столкнулся с необыкновенным и непредвиденным затруднением. Кто спас жизнь верховной жрицы? Либо Пол, который убрал Аму из-под падающего камня, либо Чака, который поймал ее и унес на безопасное расстояние, либо мой возглас предупредил об опасности. С моей точки зрения, спас верховную жрицу Пол, но престарелые члены трибунала с этим не согласились. Они долго спорили и пришли к выводу, что не могут принять решение. Один голосовал за меня, один за Чаку и один за Пола. И поскольку они были чрезвычайно добросовестны, Ни один из них не соглашался изменить свое мнение. И так как трибунал не смог прийти к решению, вопрос передали верховному жрецу. Как обычно, старик проснулся, сказал, что не знает, кто спас Аму, да ему и все равно, лишь бы она была спасена. И пусть эту трудную проблему решает сама верховная жрица, после чего он снова уснул. Поэтому дело вернули для принятия решения Аме, и она оказалась в таком же затруднении, как остальные. Она задумалась и сказала, что примет решение чуть позже. Этот инцидент значительно улучшил наше положение. Для отча, очень храбрых и решительных, было унизительно, что пока не сидели, парализованные ужасом, осужденные чужестранцы спасли их верховную жрицу от неожиданной смерти. Было проведено тщательное исследование утеса, чтобы проверить, нет ли там неустойчивых камней по принципу закрыть дверь конюшни когда дверь уже украдена, но никто не был обвинен в небрежности из-за того, что не осмотрел стену раньше. Камни падали в долину и раньше, но это происходило редко и особого ущерба не причиняло. Ча признали этот инцидент волей случая и потому неизбежным. Чувства любимой всеми и всегда спокойной Аммы, когда ее схватили и бросили, как мяч, не обсуждались. День или два мы косвенно узнавали, что девушка пережила нервный срыв и плохо себя чувствует, но на третий она послала за полом, чакой, мной и очень мило и ненавязчиво нас поблагодарила. Публичное обсуждение достоинств и открытий нашей цивилизации прекратилось. Но Ама часто приглашала нас в свой павильон и расспрашивала. Казалось, ее очень интересует наша личная история и домашняя жизнь. Ее интересовало все, но особенно политика, география и изобретения. Однажды Пол спросил о наших ящиках. «Если бы они были здесь», — сказал он, — «я бы достал тебе и твоим служительницам много забав и развлечений, показал бы многое, что нельзя объяснить на словах». Она обдумала эту просьбу, и когда мы пришли к ней в следующий раз, все четыре наших ящика стояли в ряд перед диваном ее высочества. Все ящики были открыты, все их содержимое рассматривалось, но ни один предмет не исчез и никак не поврежден, кроме запасных газовых жилетов и надувных оболочек ящиков, которые изъяли. ТЧА заподозрили назначение электритов, и нам не возвращали ни газовые жилеты, ни оружие. Вначале Пол развернул наши карты и показал Ами большой мир с его озерами, морями, океанами и высокими горными цепями. На меньшей карте он показал расположение Юкатана и дал понять, как ничтожен этот полуостров по сравнению со всем гигантским континентом, часть которого он составляет. Потом карандашом поставил маленькую точку обозначения места горы Аота и ее относительных размеров. Ама выслушивала все это с задумчивой серьезностью. Она не делала замечаний, не признавалась, но на нее это явно произвело впечатление. Бедную девушку учили считать себя головой могучего народа, который так важен и высокомерен, что отказывается от контактов с остальным миром. Она считала Ча, намного превосходящим все остальные народы по интеллекту, Тча избраны великим и единым богом Солнцем. Эта вера ее предшественниц была оправдана. Их крошечное царство лежит в сердце земли ицтексов, и окружающие племена во всех отношениях уступают Тча. Они послужили щитом отторжения других народов, и этот факт ввел в заблуждение Т'Ча, которые считали все другие народы ниже себя. Их литература богата легендами, но они почти ничего не знают о современной жизни. Они записывают свою историю, используя большие книги, сделанные из волокнистого пергамента. Листья большие, до трех квадратных футов, и шитые по краям. Пишут иероглифами и картинам письмом. И то, что я видел, исключительно красиво и искусно исполнено. Одно большое здание используется как библиотека для этих книг и содержит записи, восходящие к эмиграции из Атлантиды. Кстати, из Атлантиды тча были изгнаны в результате политических войн. Тча были только одной ветвью той волны, что захватила Юкатан. Их предводительницей была сильная и умная жрица которая обнаружила плодородную долину в горе Аота. Несомненно, в прошедшие века Аота была вулканом и решила со своими особенно преданными последователями поселиться в этой долине. Каким-то образом Тча избежали уничтожения, которому подверглись остальные города их народа на Юкатане, их процветание сохранялось на протяжении последующих столетий. Они знали о погружении Атлантиды и через систему шпионов держали под контролем дела племен Майя, которые впоследствии заселили полуостров. В их записях нашел отражение приход испанцев и подчеркнута опасность, которую представляют испанцы. Но они убедили ицтексов не сдаваться и сопротивляться захватчикам. И с их помощью это племя осталось непокоренным, а их территория — незахваченной. Меня удивляло, что люди в других отношениях умные и проницательные не разослали шпионов или эмиссаров, чтобы узнать о жизни других народов. Но дело в том, что у них не было ни малейшего представления о существовании нашей великой цивилизации. В своем невежестве они считали только себя прогрессивными и культурными. Наш приход должен был рассеять это их убеждение. Показав Аме, как мала ее долина, Пол продолжал убеждать ее в нашем изобретательном гении. Он продемонстрировал ей и ее красивым жрицам несколько забавных новинок, которые мы прихватили именно с этой целью и для торговли. У нас был небольшой фонограф с набором голосовых и инструментальных записей, и когда мы их проиграли, они вызвали истинную сенсацию. Пол немедленно преподнес фонограф в подарок верховной жрице, и тем достал ей большое удовольствие. Тча очень любит музыку, но их музыкальные инструменты очень примитивны. Далее мы протянули медный провод от дворца жрецов к павильону Амы и установили с каждого конца телефоны. Это вызвало огромное возбуждение, и очень скоро жрецы и жрицы научились пользоваться телефоном. Ама каждое утро звонила нам и использовала телефон, чтобы передавать приказы жрецам, вместо того, чтобы, как раньше, отправлять посыльных. Карманный электрический фонарик вызвал восхищение, так же, как и часы. Тча для измерения времени все еще использовали солнечные часы. Крошечные музыкальные шкатулки, играющие одну мелодию, мы дарили разным чиновникам, и это обеспечивало хорошее отношение к нам. Мы демонстрировали все это после тщательного обдумывания и использовали как предлог для разговоров с прекрасной жрицей. В ответ она показывала нам некоторые достижения Тча. Нас отвели в большую пещеру, где из скалы с большой силой вырвался поток. Какой-то изобретательный тча когда-то давно сконструировал электрический мотор, приводимый в движение водой, и этот мотор снабжал электрическим освещением всю долину. Свет они не выключали, но позволяли лампам гореть, пока не перегорала нить, и затемняли лампы, когда свет не был нужен. Пол показал тча, как выключить свет, а заодно совершенствовал форму их ламп. Доземные стеклодовы и ремесленники были такими восприимчивыми и искусными, что вскоре перестроили всю свою фабрику по современным принципам. Они изготовляли очень хорошие аккумуляторы, с помощью которых приводились в движение колесницы Верховной Жрицы и знатных людей, примерно так, как в наших автомобилях. Их электрические устройства и другие приспособления были медлительными и неуклюжими, Однако восходили ко времени их исхода из Атлантиды. Исторические записи совершенно точно говорили, что электричество использовалось на погибшем континенте. Золото, которого было так много в долине, добывалось в шахтах соседних гор. Эти шахты соединялись с тайным городом широкими туннелями. Запасы золота были практически неистощимыми. Другие металлы находились в стенах аоты. И этим объясняется замеченное нами Большое количество пещер. Мы знали, что прекрасные рубины находят в грунте самой долины, и что тча искусно обрезает и полирует их, украшая ими даже самые обычные бытовые предметы. Когда Ама узнала, что нас интересуют рубины, она отвела нас в здание гранильщиков и позволила каждому из нас выбирать прекрасные камни. Этого было бы вполне достаточно, чтобы окупить наше полное приключение путешествия если бы мы могли унести эти рубины. Но если нас принесут жертву их кровавому богу Солнца, рубины нам больше никогда не понадобятся. Аме было очень трудно решить, кого из чужеземцев за спасение ее жизни нужно избавить от принесения в жертву. Казалось, она больше всего ценит Чаку. Он часто сидел у ее ног, рассказывая как от о своей жизни и приключениях, а она слушала, словно зачарованная. Больше того, он откаивает стексов, и поэтому по рангу превосходит всех нас, у которых такого титула нет. Как я уже упоминал, Чака очень красив, и его мягкие кари глаза становились очень выразительными, когда он смотрел на прекрасную жрицу. Ами было разрешено, больше того, от нее требовалось выйти замуж. И она, будучи верховным главой своего народа, могла сама выбрать себе мужа. Иногда я думал, не судьба ли молодого Аткаемы стать мужем Амы. Но был еще Пол, и он к этому времени, как и Чака, отчаянно влюбился в девушку-жрицу. У него не было красоты вождя Мая, но Пол белый, и поэтому, по моему мнению, больше подходил Аме в качестве мужа. К тому же он представляет могучий американский народ, который к этому времени жрица начала уважать. И это тоже было в пользу Пола. Все это были только догадки, кого из поклонников она предпочтет, потому что с обоими девушка обращалась одинаково, откровенно и серьезно. Однажды, когда она сидела с Чакой, я слышал, как он попросил ее пощадить Пола. «Тебя спас Пол», — сказал он. «Никто не заслуживает награды больше него». В другой раз Алертон просил Затка ему, сказав, что если бы Чака не подхватил Аму, когда он сам упал, «Жрица погибла бы». Я был рад, что не рассматриваясь в этом отношении. Сам я хорошо понимал, что мое предупреждение об опасности не может сравниться с тем, что сделали они. Должно быть, Ам удивляла, что эти два смелых человека просят друг за друга. И, наконец, она сказала, «Вы сами должны решить, и я приму ваше решение». Этот озорной ответ ничего не решал, как и предвидела, конечно, девушка. Они спорили друг с другом, а срок все приближался. Они предложили решить мне, но я отказался вмешиваться. Никто из нашей группы не мог принять такое решение. В отчаянии Пол и Чака сказали Ами, что решить все-таки должна она. Она покачала головой и послала за престарелым верховным жрецом, вежливо попросив его не засыпать и выслушать, что она скажет. «Я не могу решить, кто из этих трех чужеземцев спас меня от смерти», — сказала она. «Естественно, что я должна быть благодарна всем троим, и поэтому несправедливо заставлять меня принимать решения. Поэтому я призываю тебя, в силу твоего положения, принять решение раз и навсегда, кого следует простить и спасти от принесения в жертву». «Я подумаю», — вздохнул верховный жрец. «Ничего подобного» властно заявила Ама. «Завтра один из этих посвященных должен быть избран для принесения в жертву на Адакалпе, празднике урожая. Говори немедленно, мой советник». «Можно я сяду?» устало попросил старик. «Нет, потому что ты сразу уснешь. Я приказываю тебе выбрать одного из этих троих». Она показала туда, где мы стояли в ряд. «Немедленно. После этого ты сможешь вернуться на свое ложе. Верховный жрец зевнул и посмотрел на нас водянистыми глазами. «Прости всех троих!» — сказал он. «Каждый из них внес свой вклад, и это избавит нас от необходимости выбора, возможно, несправедливого». Ама со смехом села. Она радостно захлопала в ладоши. «О, мудрый советник!» — воскликнула она. «Твое решение одобрено! Можешь спокойно спать, если хочешь!» потому что Чака, Пол и Сэмстил, она всегда так называла меня, соединив имя и фамилию. Отныне свободные и почитаемые члены народа Т'Ча. Думаю, старик, который принял такое благоприятное для нас решение, уснул еще до того, как его вывели из павильона. Мы обменялись рукопожатиями и поздравили друг друга. И все трое сразу продумали об одном. Наша свобода может привести к тому, что мы освободим товарищей.